Травы я взял в аптеке. Что-то уже в виде настоек, что-то придется заваривать. Нутряной свиной жир попался в магазине. Хорошо бы еще кошачью шерсть, но попробуем обойтись. Специального медицинского образования у меня не было. Но живя долго, поневоле привыкаешь разбираться в самых разных вещах. Физиология вампиров достаточно проста. «Доведись я и кентавра» мог бы поставить на ноги. Клизма под хвост или капли в нос. На обратном пути купил у бабушек букет ромашек для Евы и подобрал полузасохшую розу под забором. Это для Сабрины. Она любит символы бренности и увядания. Уже на подходе к дому... Я ощутил в воздухе насыщенный аромат мяты. Стыжусь, что не придал этому должного значения. Давно цвела акация. У соседей зрели яблоки, свежий асфальт, пах битумом, распаренные за день дома древесной пылью. На этом фоне запах мяты не казался чужеродным. Она росла во многих полисадниках, но чтобы столь насыщенный У самых дверей я расслышал сдавленные женские рыдания. Похоже, опять кто-то кого-то обидел до глубины души. Господи, но ну вы как дети малые, ни на минуту оставить нельзя. Мой снисходительный тон щелкнул в холостую. Они его даже не заметили. Саврина с Евой сидели в обнимку на диване, гладили друг друга по голове и заливались горючими слезами. Я поставил пакет с покупками на пол, бросил никому ненужные цветы, тяжело опустился на крашенный табурет и прислонился к стене, массируя виски указательными пальцами. Судя по всему, никакого сверхвыдающегося горя не случилось. Просто девочки побеседовали за жизнь. Сабрина, наконец, выговорилась. Найдя за много лет столь чуткого и сентиментального слушателя, а рыжая охотница неожиданно близко приняла к сердцу давнюю трагедию бытия своей непримиримой противницы. Что они там друг другу наплели? С чего начали и чем закончили — Уже не так важно. Судя по зареванному лицу Евы, у нее никогда не было такой близкой подруги. Глядя на прыгающие губы Сабрины, никто не поверил бы, какие за ними скрываются клыки. Трогательное единение убийцы вампиров и девушки вамп казалось живой иллюстрацией к лекции на тему «Всепрощение как образ жизни». Однако все это совсем не значило, что завтра кто-нибудь, как обычно, не вспомнит о голоде или чувстве долга. «Дэн, ты вернулся?» Я молча встал, отыскал на кухне подходящую миску и начал разбираться с лекарствами. Вроде бы обе красавицы понемногу начали успокаиваться. Ева, все еще похлюпывающая носом, примастилась с другой стороны стола, посмотреть, что же я делаю. Моя подруга высморкалась в мокрое полотенце и, приподнявшись на локте, сощурила глаза. «А что, кошачьей шерсти нет?» «Нет». Честно говоря, бездомных кошек по дороге не попадалось. «Надеюсь, и так поможет». «Не знаю, не знаю. Вообще-то я тоже не люблю запах паленой шерсти, но это общепринятый ингредиент». «У тебя всего лишь ожоги», — мягко упрекнул я, держа в руках эмалированную мисочку со своеобразно пахнущей смесью. «Только не размазывай. Клади гуще». «Я помню». Через пару минут Сабрина сидела довольная и умиротворенная, щедро обляпанная мазью. Думаю, обычного человека наверняка стошнило бы от одного цвета лекарственного препарата. По крайней мере, Ева, принюхавшись, с ужасом сбежала в другую комнату. А представьте, если бы мне по пути все-таки встретились кошки. За окном было уже совсем темно. Мы погасили свет и сидели у маленького телевизора. Я никогда не отличался особой интуицией или умением предчувствовать что-то нехорошее, и потому намелькнувшую за окном тень отреагировал не сразу. «Почему его так долго нет?» — спросила моя подруга. Храп сказал, что зайдет после заката. «Весьма расплывчатое указание времени, но нам остается только ждать». «А мне он сразу не понравился», — лениво вставила охотница. «Грубый, ограниченный, и шуточки какие-то солдафонские». «Может быть. Но если во всем городе я и мог бы на кого-то положиться...» то в первую очередь на этого ограниченного солдафона. Храп не так прост, как кажется. Начал я, но силуэт, вторично проскользнувший за стеклом, заставил меня умолкнуть. По-моему, у нас во дворе посторонние. Не делайте резких движений. Сидите, как ни в чем не бывало. Я медленно встал, потянулся и театрально зевнув, неторопливо прошествовал в прихожую. Теперь меня не было видно с улицы. Ева, проследив мой взгляд, также неспешно протянула руку и убавила звук. Я приложил ухо к входной двери и вслушался. Так и есть. С той стороны раздавались едва различимые голоса, осторожные шаги и плеск чего-то жидкого. Все еще не веря в происходящее, я вновь снял с гвоздика ключ, попытавшись открыть замок. С этим проблем не было. Но выйти наружу не удалось. Дверь была надежно приперта чем-то тяжелым. Сквозь замочную скважину Просачивался еле уловимый запах бензина. «Судя по твоему лицу, произошло самое худшее?» Без улыбки предположила Сабрина, когда я, вернувшись, едва не сел мимо стула. Мне удалось кивнуть. «Ваш хваленый мент-оборотень не придет!» Прозорливо угадала Ева. Я кивнул еще раз. «Дэн, не пугай меня. Неужели нам не дадут провести ночь в тишине и уюте? Время к 12 и в моих жилах вот-вот начнет бушевать пламени обузданной страсти». «Кстати, о пламени...» Осторожно начал я. «Нас как раз собираются сжечь». ха Совершенно искренне рассмеялась рыженькая умница. «Это самая удачная шутка за все время нашего знакомства!»